Жизнь, практика и теория. Один из титанов мировой культуры Леонардо да Винчи утверждал, что практика всегда должна быть воздвигнута на хорошей теории. Откровенно заметим, мысль столь же правильна, сколь и незамысловато. Хотя, понятно, само имя великого Леонардо придаёт ей вес. Но штука-то вся вот в чём. Этот очевидный, казалось бы, вывод мы готовы отнести и к науке, и к воспитанию, и даже к политике, да к чему угодно, но только не к самим себе и не к собственной жизни. Мы регулярно забываем, что наша практика, жизнь, должна быть построена на хорошей теории. А что такое теория нашей жизни? Это не только понимание и, если угодно, прочувствование ее законов, в том числе и тех, что не до конца осознаются, однако действуют, но и уразумение каждым из нас смысла в своих поступках, что в конечном счёте ведёт к постижению сути собственного существования. Если человек не хочет познавать самого себя, свои главные смыслы, он никогда не сможет построить гармоничную жизнь. Человеку, который пришёл к вам за советом, не нравится практика его жизни. Вопросто говоря, ему не нравится, как он живёт. Но он вряд ли думает о том, что у него хромает и теория его существования. Поэтому не стоит сразу бросаться обсуждать ту конкретную ситуацию, которая привела его к вам. Для начала имеет смысл постараться помочь человеку осознать теорию его жизни. Без этого нелепо двигаться в сторону практики. Отбросим вопрос почему. вспомним зачем какой смысл в том что человек делает или в том как он живёт скажем дома зачем он возможно это вы выходит каждое утро из дома за радостью за самопознанием или за выполнением тяжёлого бессмысленного труда мы не знаем себя не потому что не умеем себя познавать а потому что не хотим не привыкли задумываться о познании самих себя. Смысл нашего существования и конкретно каждого поступка выявляется как только мы задумываемся над ними, как только задаём пресловутый вопрос: зачем? Это несложно. Главное задуматься, главное задать этот очень важный вопрос. Если человек захочет задуматься о том, каков он, каков смысл его жизни, каков смысл каждого его поступка, У него обязательно получится это сделать. Ваша задача ему в этом помочь, подтолкнуть его к этому или подтолкнуть к этому самого себя, не уходить от поиска смыслов, как мы делаем очень часто, не прятаться, а наоборот, постараться понять. Итак, психофилософия исходит из того, что людям принципиально важно понимать самих себя. свои желания, свои смыслы. Означает ли это, что мы не должны познавать мир, в котором живём? Разумеется, нет. Это было бы глупо до да и попросту невозможно. Конечно, не удастся пропылесосить, не зная свойств пылесоса, но не поняв, какую именно квартиру вы убираете, сделать это тоже не получится. О том, как психофилософия предлагает познавать окружающий мир, мы и поговорим в следующей главе.